Глава вторая. Господи, Юля, что с тобой опять произошло? Закатил глаза Палыч, увидев мою растрепанную персону. Что на этот раз? Снова собаки хотели ходок отобрать? Или в люк опять провалилась? Я насупленно уставилась на начальника. А что тут скажешь? если со мной и вправду постоянно происходят неприятности. Надо же, про Люк вспомнил. Это было месяц назад. Я думал забыли уж все. Хотя, как такое забудешь? Две недели надо мной ржал весь офис, постоянно цитируя бессмертное творение Чуковского про болото и бегемота. Ну да, всем коллективом меня выколупливали из этого адского колодца. Но вот кто снял с него крышку — вопрос и снег так не вовремя засыпал дырку в земле. И в чем моя вина в таком случае? Да я даже не до конца провалилась. Застряла, как пробка в бутылке. «Я надеялся, что хоть сегодня ты будешь похожа на нормального офисного работника». «А что такого особенного в сегодняшнем дне?» Захлопала я ресничками, стараясь задобрить начальство. «Хотя вот убейте, неясно, где он видит у нас» офисных работников. Дресс-кода нет. Откровенно говоря, все мы похожи на сборище сумасшедших. Взять ту же Глафиру Павловну, нашего корректора. Ну, старуха изергиль в чистом виде. Да и сам Палыч одевается, как ханыга. Интересно, где он находит эти бабушкины свитерки? Порой у меня закрадываются подозрения, не он ли шерстит мусорные баки в квартале отсюда. Бомжи местные жалуются, что шаром покати в них в последнее время. «Приведи себя в порядок и бегом в комнату совещаний!» Не ответил Палыч и отвел глаза. Этот его взгляд мне страшно не понравился, но спорить с ним себе дороже. Он суетливо схватил со стола папку и почти бегом рванул по коридору, подняв столб пыли. — Ну, что он сказал? — шепотом спросила Катюшка, высунув голову из своего кабинета. — Уволит? — Да. Тебя? — Так точно. Злорадно ощерилась я. Будет знать, как потешаться. — Блин! — всхлипнула подружка. — Взет тебе, что ты его правая рука, да и левая тоже. Ничего тебе не страшно. — Ладно, пошутила я. Ты только про руки никому не говори. Звучит неоднозначно. Вздохнула. Жалко мне ее стало. Пойдем, а то Палыча кондрашка расшибет. В конференц-зале было не протолкнуться. Стоял гул, как в растревоженном улье. Блин, что будет, что будет? Причитала секретарша Люсенька, явно находясь в предобморочном состоянии. А что будет? Возбужденно спросила Катька. «Вы что, не слышали? Нас под себя пеликан подминает! Сам Завьялов приехал, теперь начнется!» Что начнется, я не услышала, потому что Люсенька тонко взвыла и бессвязно запречитала, как плакальщица на похоронах. Про слияние нашего умирающего издательства с пеликаном я слышала краем уха уже давно, но думала, что это, как обычно, сплетни. «Ну зачем мы такому монстру, самому крупному печатному концерну страны? Чушь невероятная!» Погрузившись в тягостные мысли, я не заметила, как шум стих, превратившись в едва уловимый шепот. «Юля! Юлия Паловна! Юлька, блин!» Палыч нетерпеливо ткнул меня в бок локтем, выводя из анабиоза. Я вздрогнула и уставилась на красивого мужика, стоявшего прямо напротив меня. — Это Юлия Павловна Остроумова, мой заместитель! — представил меня начальник уже знакомому красавцу. — И по совместительству наша добрая фея! — завьялов. — И мы уже виделись, не так ли? — протянул руку мужчина. А я, вместо того, чтобы принять его дружеский жест, не придумала ничего лучше, чем дебильно улыбнуться и ломануться к своему стулу, Ой. сметая на своем пути ошалевших от новостей сослуживцев, сидящих за длинным столом. «Блин, ну надо же! Новый владелец концерна! А я успела произвести на него поганое впечатление!» она всегда такая?» Услышала я насмешливый голос вслед. «Почти!» Обреченно вздохнул Палыч, проводив меня полным тоски взглядом.